Гоголь в статье о малороссийских песнях писал «Это народная история, живая, яркая, исполненная красок истины, обнажающие всю жизнь народа. В этом отношении песня для Малороссии и все, и поэзия, и история, и отцовская могила». Наряду с историко-героическими думами встречаются также и социально-бытовые Думы исполняли профессиональные народные певцы под аккомпанемент музыкальных инструментов кобзы, бандуры или лиры. Их, соответственно, называли кобзарями, бандуристами или лирниками. К концу XVIII века кобза вышла из употребления, но термин «кобзарь» сохранился как определение исполнителя дум вообще. Профессия кобзаря требовала специальной выучки, Кобзари объединялись в братства, подобные ремейственным цехам. кобзарю имевшему не менее десяти лет стажа, присваивало звание мастера и давало право брать учеников. Мифологические представления древних славян сохранились в украинских сказках, легендах, поверьях. Языческие духи, хозяева природы — и покровители различных жизненных явлений, выступают в образах леших водяных домовых русалок. Эти образы привлекали многих профессиональных литераторов. Вечера на хуторе близ Диканьки, Гоголя, поэтическая драма «Лесная песня», «Леси украинки» и другие. Про аиста. В те времена, когда Бог только-только створил мир, Аист был человеком. Задумал Бог избавить землю от всякой нечисти — гадов, жаб и ящериц, чтобы не мешались под ногами. Собрал все это паскудство в большой мешок, завязал хорошенько веревкой. Потом позвал одного человека и сказал, — Видишь мешок? Отнеси его подальше на болото и брось в трясину. Да только смотри по пути не развязывай. Взвалил человек мешок на плечо и понес. Чувствует тяжело, и очень ему захотелось узнать, что там внутри. Не утерпел, развязал веревку. Стали вылезать из мешка гады, жабы и ящерицы, и быстро расползаться по всей земле. Бросился человек их ловить, да где там. Вернулся он к Богу, повинился. Бог говорит, за то, что меня ослушался, не быть тебе больше человеком. Станешь ты отныне аистом, длинноногим и длинноклювом. И тут же превратился тот человек в аист. Так с тех пор и ходит по болоту, ловит гадов, змеи и ящериц, которых повыпустил из мешка. Говорят, что если всех переловит, то снова обратится в человека. Да только когда это будет? Как появились Карпатские горы Когда-то была наша земля просторной равниной. Зеленели на ней шелковые травы, гордо высились стройные ели и сосны, шелестели свои яборы и березы, текли синие реки, полные большой и малой рыбы. Владел этой благодатной землей великан по имени Силун. Жил он в белокаменном дворце, высотой до самого неба, таком просторном, что можно было заблудиться в его покоях. Спал он на золотой кровати, сидел на серебряной лавке. Много было усилу на всякого богатства. На лугах пасли стада коров, табуны коней и отара овец. По озерам и рекам плавало без счета гусей и уток. По широкому двору бродили тысячи кур и индюшек. Работали на село на крестьяне. От зари до зари они спину, обрабатывая господские поля, обихаживая скотину, наводя чистоту в белокаменном дворце. Сами работники жили в тесных землянках, в стороне от Силунова дворца, потому что Силун не хотел видеть грязи и бедности. Никто из работников не смел уйти от Силуна. Так и работали на него до самой смерти. Однажды пришел из Днепра в Силунову землю молодой парень Карпо. Он нанялся к великану в работники. Силен был Карпо, за троих работал, всякое дело у него в руках спорилось. Вот прошло три года. Соскучился Карпо по родному дому и решил, что пора просить у хозяина расчет. Вечером после работы пошел Карпо к Силунову дворцу. А Силун в это время вышел прогуляться по вечерней прохладе. Увидал он Карпо и спрашивает, что тут делаешь, Карпо, или девчину какую поджидаешь? Отвечает Карпо, не девчину, а тебя, светлый пани служила я тебе три года, теперь хочу вернуться домой, у меня там старуха-мать осталась. — Отпусти меня, светлый пани, да, пожалуй, плату за работу.